Глава тридцать шестая Не успел я пройти и квартал, как рядом со мной зашагала торнадо. «Ну и везет мне сегодня». «О чем шла речь?» — поинтересовалась она. «Да чего же толстокожа эта торнадо? Интересно, возможно ли ее вообще чем-то оскорбить?» «Какая речь?» «Да твоя беседа на ушко с этим Садлером, парнем Чеда!» У девицы оказывается острый глаз. Его маскировка не вела ее в заблуждение. «К твоим многочисленным очаровательным чертам характера можно приплюсовать и чрезмерное любопытство, да? Многие об этом говорят». Она одарила меня широченной улыбкой, сопроводив ее товарищеским тычком в плечо. «Смогу ли я когда-нибудь к ней привыкнуть? Говоря по правде, я надеялся, что в этом не возникнет необходимости». Иногда мне страшно хочется, чтобы те силы, что выступают против неё, взяли верх. Вообще-то я могу догадаться, о чём вы толковали. Валяй, пробуй. Я решил ускорить шаг, чтобы она не смогла угнаться. Это мне немного помогло. Я успел прошагать полдороги до дома. Она топала следом, пыхтя и сопя. Бедная деревенская девка-переросток. Как тебе такой вариант, Гарт? Садлер и его дружок сообразили, что их шансы вылезти наверх не будут стоить и ломоного гроша, если босс доберётся до книги. Она насмешливо фыркнула так, как это умеет только Тарп, когда звук образуется где-то у него в брюхе. Парни встретились, высказали всё друг другу прямо и решили, что заслуживают лучшей судьбы. Ну как? Так это ты следила за мной всё время. Я ни разу не заметил её. Короче, как и никого другого, если это была не она. Очень плохо, если она рядом, а я её не вижу. Ни её, ни этого пугающего наряда. Нет. Только с того времени, как ты ушёл от Истермана. Так эти ребята хотят, чтобы ты помог им подняться наверх? Неужели я чем-то себя выдал? Обычно мне прекрасно удаётся скрывать мысли. Так и думала, рассмеялась она. «И когда они собираются это сделать?» «Что ты несешь? Накурилась с травки?» «Само собой. Мое воображение разгулялось. Ты когда-нибудь видел место, где живет чудо?» да. «Я там бывал». «Держу пари. Тот, кто сумеет его обчистить, обеспечит себя на всю жизнь». «Жизнь того, кто попытается, окажется недолгой». «Громовые ящеры? Чепуха. У твоих приятелей...» А ты ещё це способ проскочить мимо них. Я пойду следом, залягу, пока они будут творить грязные дела, набью мешок с самым дорогим барахлом и свалю среди общей неразберихи. Тоже мне, большое дело. Неизлечимая оптимистка. Как ты выкроила время взглянуть на его дом? Сумела. Ты так громко шумела о том, какой он скверный парень, что я решила сама проверить. Ты вообще спишь когда-нибудь? А мне масса энергии. Так и должно быть, если человек чисто любив. Ты, Гаррет, похож на сидящую в коробке черепаху. Шагу не сделаешь, если с голоду не дохнешь. Да если и хочешь жрать, все едино далеко не пойдешь. Ты никогда ничего не достигнешь, Гаррет. Похоже, она начала брать уроки у Дина. Ничего, как-то ухитряюсь сводить концы с концами. У меня даже есть собственный дом. Немногие могут этим похвастать. Наслышено, как ты сделал эти деньги. Прежде чем ты сдвинулся с места, в твой зад долго втыкали булавки. Затем нырнул в дерьмо и вынырнул с мешком золота. Примерно так всё и было. Но мне кажется, что я честно заработал те деньги. Я поднялся по ступеням к дверям. Торнадо пошла следом. Я хотел было оставить её за порогом, но вспомнил свою милую шутку с Дином. К чёрту. Старику пойдёт только на пользу, если его изношенное сердце станет биться чуть чаще. Я постучал. Дин открыл дверь и поднял глаза на Торнадо. Старик недовольно скривился, но промолчал. Зато Торнадо не молчала. Как дела, папочка? У тебя не осталось того замечательного пивка? Я высохла, как мумия. Она дружелюбно толкнула старца в грудь, и тот чуть не рухнул. Восстановив равновесие, Он отправился прочь, покачивая головой. Только заперев за ней дверь, я припомнил, как мне трудно пришлось во время последнего визита Торнады. Надо было поговорить с покойником, но я не мог оставить её болтаться в одиночестве, боялся, что кое-что из моих вещей может перекочевать в её карманы. Пошли. Тебе пора познакомиться с моим партнёром. Не следовало использовать слово партнёр так близко от локкера. Он может этим когда-нибудь воспользоваться. Партнёр возрадовался при её появлении так, словно ему вдруг объявили, что он явится главным действующим лицом на аутодафе. Карла Линдо ухитрилась на время очаровать его, но и она была женщиной, присутствие которых покойник принципиально не мог долго выносить. Торнадо сильно отличалась от Карлы Линдо. Например, была не так изящна. А это что такое? Покойник, мой соратник. Не столь стремителен, как другие, но свою работу делает. Если запалить под ним костёр. Но это же не человек, Гаррет. Это нечто. Хобот, как у мамонта. Господи, до да чего же отвратительный и жирный к тому же. Да. Весьма тонкочувствующая особа этот орнада. Сплошное разочарование. Гаррет. Похоже, мы застали его спящим. Я ожидал, что он заведётся быстрее. Новости из Контарда, старые кости. Твой приятель вроде бы ускользнул ещё раз. Сделал так, что большие ребята ошиблись лбами. На этот раз ты перешёл все границы. Зачем ты приволок это создание в моё жилище? Ого, он вне себя. Покойник всегда очень точно выбирает слова. Если бы он просто хотел завязать свару, чтобы убить время, то сказал бы в мой дом. Итак, моё жилище. Ему действительно это не нравилось. Он чувствовал себя осквернённым. С неё ни на секунду нельзя спускать глаз. Не хотелось бы, чтобы неразборчивый в средствах мертвяк прихватил её, когда прекратила леять дурака. Играй в эти игры с Дином, если тебе не имётся. Я тебя знаю. Делай что надо и гони её прочь. Вот это да. Он горел желанием работать после того, как я от неё избавлюсь. Отлично. Наконец-то я нашёл способ выкрутить ему руки. Гарет. Хорошо, хорошо. Торнадо смотрела на меня как на психа, пускающего изо рта пузыри. Покойник не делился с ней своей частью беседы. Ты «Ты разговариваешь с этим предметом?» «Естественно. Он помер, но он с нами». «Докладывай, Гарретт. Кончай с этой чепухой». Я рассказал ему все в мельчайших деталях. «Полагаю, что тебе следует включиться в игру». На сей раз он дал Торнаде возможность услышать свои мысли. Она подпрыгнула чуть ли не на фут, сжав виски ладонями. Ее глаза расширились. Она была потрясена и пыталась сообразить, не читает ли он её мысли с такой же лёгкостью, как передаёт свои. Думаю, она напала бы на него, если бы не оказалась в шоке. Включиться, использовать всё своё искусство, как я выскочу из игры, не совершив убийства, когда начнётся побоище, или по крайней мере не став соучастником. Покойник послал мне мысленный эквивалент пожатия плечами. "Выкручиваешься. Ты всегда выкручивался". Лучше расскажи подробнее, что произошло в Кантарде. Он вернулся к нормальному состоянию. Опять принялся за своё. Так ему казалось. Может, ты подскажешь, как поступить, чтобы они меня не прикончили после того, как я им помогу? Послушай, Гаррет, твой упорный отказ самостоятельно думать становится для меня обременительным. Он выдержал паузу. Поскольку тебе симпатично создание по имени Торнада, а она высказывает желание принять участие в экспедиции, то почему бы не взять ее с собой? Она уже показала, что способна совладать с одним из них. Я чувствую, что вы образуете непобедимую команду. Неужели я сам напросился на это и сам провел всю подготовительную работу? Я не мог поднять шум из опасения, что торнадо тут же примется за меня и поставит на голову мыслинный сигнал на смешке, но только для моего употребления. Старый дьявол. Это явно не мой день. Это явно не моя неделя. И если я помогу замочить чёда, вся жизнь может оказаться не тем, что надо. Мне это подходит, заявила Торнада. Ещё бы. Она уже успела пригласить себя участвовать. Теперь у неё имеется на это и благословение покойника. Я заметил, что она быстро восстановила душевное равновесие. Покойник перестал быть сенсацией. Торнадо выжидательно смотрела на меня, насколько изобретательным я окажусь, пытаясь от неё избавиться. "Гароту следовало бы сделаться клоуном", пробормотал я. Он давно уже стал всеобщим посмешищем. Покойник рассмеялся беззвучно, но зловеще. Торнадо хохотала громогласно. Услышав позади себя какой-то звук, я оглянулся. В дверях торчал Дин, ухмыляясь от уха до уха. Память уже не удерживала долгов, по которым следовало с ними рассчитаться. Чтобы не забыть все их пакости, мне, видимо, придётся вести дневник.